Кассета 9. Дорожка 1. Гражданское право. Учебник. Том 1. Под редакцией А.П. Сергеева. Ю.К. Толстого. Страница 581. Залог закладной означает передачу ее другому лицу, залогодержателю закладной, в обеспечение обязательства по кредитному договору или иного обязательства, возникшего между этим лицом и залогодержателем, первоначально названным закладной, либо ее иным законным владельцем — ипотечным залогодержателем. При неисполнении обязательства, обеспеченного залогом закладной, ипотечный залогодержатель обязан по требованию залогодержателя закладной передать ему свои права по закладной. При отказе передать эти права залогодержатель закладной может требовать в судебном порядке перевода этих прав на себя. Как видим, права залогодержателя, удостоверенные закладной — могут легко вовлекаться в гражданский оборот, расширяя возможности ипотечного кредитования. Повышению доверия к закладной, как к ценной бумаге, служат и правила о том, что при несоответствии закладной договору об ипотеке или договору, обязательства, из которого обеспечивается ипотекой, верным считается содержание закладной, если ее приобретатель в момент совершения сделки не знал и не должен был знать о таком несоответствии. В скобках пункт 4 – статьи 14 закона об ипотеке. Что обязанные по закладной лицо не вправе противопоставлять требованиям законного владельца закладной об осуществлении прав по ней никаких возражений, не основанных на закладной, в скобках пункт 6 статьи 17. Что в случае утраты за закладной, права по ней могут быть восстановлены, в скобках статья 18 и другие. Известная специфика обладает порядок обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество и его реализации. По сравнению с Гражданским кодексом в скобках пункт 3 статьи 349, закон об ипотеке в скобках статья 55 существенно сужает сферу внесудебного удовлетворения требований залогодержателя, исключая из нее случаи, когда а. для ипотеки имущества требовалось согласие или разрешение другого лица или органа, Б. Предметом ипотеки является предприятие как имущественный комплекс, имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, имущество, находящееся в общей собственности, если кто-либо из его сособственников не дает согласия на удовлетворение требований залогодержателя во внесудебном порядке. В указанных случаях взыскание на заложенное имущество обращается лишь по решению суда, Вместе с тем закон об ипотеке предоставляет сторонам залогового правоотношения возможность избежать обязательной реализации заложенного имущества путем продажи его с публичных торгов. Согласно пункту 3 статьи 55 закона, в соглашении об удовлетворении требований залогодержателя, удостоверенном нотариально и заключенном после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет ипотеки, стороны могут предусмотреть приобретение заложенного имущества залогодержателям для себя или третьих лиц с зачетом в счет покупной цены требований залогодержателя к должнику, обеспеченных ипотекой. К такого рода соглашениям применяются правила о договоре купли-продажи, а в случае приобретения имущества залогодержателем для третьих лиц также и о договоре комиссии. Страница 582. Обращение взыскания на заложенный жилой дом или квартиру, И реализация этого имущества, по общему правилу, не могут служить основанием для выселения приобретателем залогодателя и членов его семьи, если оно является для них единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Исключение составляет случай, когда жилой дом или квартира был заложен по договору об ипотеке в обеспечении возврата кредита, предоставленного на приобретение или строительство этого жилого дома или квартиры, И проживающие с залогодателем члены семьи выдали до заключения договора об ипотеке. А если они были вселены в заложенный жилой дом или квартиру позже, до их вселения, нотариально удостоверенные обязательства освободить заложенный жилой дом или квартиру при обращении на него взыскания. в скобках статья 78 закона об ипотеке. Залогом товаров в обороте. Признается залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества, товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и тому подобного при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге. В скобках пункт 1 статьи 357 Гражданского кодекса. Этот вид залога широко применялся и применяется, Хозяйственные практики для обеспечения кредитов, выдаваемых банками по обороту материальных ценностей. Особенности залога товаров в обороте отражены в Гражданском кодексе, а также в законе о залоге, где этот вид залога называется залогом товаров в обороте и переработки. Главная специфика залога товаров в обороте состоит в том, что его предметом является не конкретное индивидуально определенное имущество, например, квартира, дом, дом. а товары определенного вида – обувь, детский трикотаж, определенные родовыми признаками продукции, производственно-технического назначения и тому подобное. Заложенными считаются все или часть товаров определенного вида до тех пор, пока они находятся в собственности или хозяйственном ведении залогодателя. Как только они переходят в собственность хозяйственное ведения другого лица, они перестают быть предметом залога. Товары в обороте, отчужденные залогодателем, Перестают быть предметом залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя, а приобретенные залогодателем товары, указанные в договоре о залоге, становятся предметом залога с момента возникновения у залогодателя на них право собственности или хозяйственного ведения, в скобках пункт 2 статьи 357 Гражданского кодекса. Таким образом, все товары или части их того вида, который оговорен в договоре о залоге, Поступающие в собственность залогодателя автоматически становится предметом залога. Другой существенной особенностью залога товара в обороте является то, что в отличие от других видов залога, при залоге товаров в обороте залоговые обременение не следует за имуществом в случае его отчуждения. Залогодатель товаров в обороте обязан ввести книгу записи залогов, в которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их переработку на день последней операции. В скобках пункт 3 статьи 357 Гражданского кодекса. Страница 583. При нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте Залогодержатель вправе путем наложения на заложенные товары своих знаков и печатей приостановить операции с ними до устранения нарушения в скобках пункт 4 статьи 357 Гражданского кодекса. Главное условие залога товаров в обороте состоит в том, что общая стоимость товаров данного вида, составляющих предмет залога, не должна уменьшаться. Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте Допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не предусмотрено договором. Например, по мере погашения банковского кредита залогодатель может продавать соответствующую часть заложенного имущества. Договором о залоге может быть предусмотрено право залогодателя заменить предмет залога без уменьшения общей стоимости заложенного имущества. При этом должна быть предусмотрена не только сама возможность замены предмета залога, но и дан перечень видов товаров, которые могут быть использованы для замены. Замена товара в обороте таким товаром, который не был предусмотрен в условии о замене, может служить основанием для предъявления кредитором требования о досрочном исполнении обязательства. Для залога товаров в обороте существенно указание места нахождения заложенного товара, чтобы кредитор при необходимости имел бы возможность проверить наличие, количество и состояние товаров. Отличает залог товаров в обороте от других видов залога и то, что залогодатель сам осуществляет регистрационные записи о залоге, так как он ведет книгу «Залогов товаров в обороте», в которую вносит все сведения о залоге и движениях по нему. Рядом отличительных черт обладает и залог вещей в ломбарде. Этот вид залога имеют право использовать только организации, имеющие на это специальную лицензию. Предметом залога в ломбарде может быть движимое имущество, предназначенное для личного пользования. Для государственных ломбардов имеется даже перечень предметов, принимаемых ломбардами в залог. Ломбарды в соответствии с полученной ими лицензией могут принимать вещи как в залог, так и на хранение. Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета, подтверждающего передачу вещей в залог под полученную от ломбарда суду. Закладываемые вещи передаются ломбарду, то есть залог вещей В ломбарде являются разновидностью заклада, поскольку предмет залога оказывается во владении ломбарда залогодержателя, на ломбард, независимо от условий договора о залоге, возлагается также обязанность по хранению принятого им залог имущества. Страница 584. Стоимость вещей, принятых ломбардом, определяется по ценам на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемым в торговле в момент их принятия в залог. Ломбард не вправе пользоваться, распоряжаться заложенными вещами в скобках пункт 3 статьи 358 Гражданского кодекса. Ломбард обязан страховать в пользу залогодателя за свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их оценки. Ответственность ломбарда как профессионального хранителя является повышенной и основывается не на началах вины, а на началах риска. В отличие от других разновидностей залога, где по общему правилу обращение взыскания на заложенное имущество производится по решению суда, ломбард вправе продать заложенное имущество на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока, предоставляемого залогодателем для погашения кредита. Известными особенностями обладает залог, используемый таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость акцизов и иных таможенных платежей платежей при использовании таможенных режимов транзита переработки под таможенным контролем временного ввоза-вывоза переработки вне таможенной территории и тому т.п. а также взыскание штрафов или стоимости товаров и транспортных средств при нарушении таможенных правил Предметом залога в соответствии с положением об использовании Залога таможенными органами Российской Федерации 22 февраля 1994 года могут быть товары, в том числе валюта, валютные ценности, ценные бумаги, а также автотранспортные средства. Принятие в качестве предмета залога гражданских воздушных, морских и речных судов, подвижного состава железных дорог допускается в исключительных случаях, когда отсутствуют иные возможности обеспечения исполнения обязательства перед таможенными органами и только по согласованию с Государственным таможенным комитетом России. Залогодателем может быть лицо, которому предмет залога принадлежит на праве собственности или хозяйственного ведения. Учреждение может передать в залог имущество, в отношении которого оно в соответствии с законом приобрело право на самостоятельные распоряжения. Залогодатель несет ответственность за правомерность передачи предмета залога в залог. При залоге предмет залога остается у залогодателя, если таможенный орган не примет иного решения. При залоге с составлением предмета залога у залогодателя таможенный орган вправе проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние, условия хранения предмета залога, требовать от залогодателя принятия мер необходимых для сохранения предмета залога, требовать от любого лица прекращения посягательств на предмет залога, угрожающего его утратой или повреждением. Залогодатель обязан страховать за свой счет, принятый в залог предмет залога, на его полную стоимость. Напротив, при оставлении предмета залога у себя таможенный орган не осуществляет страхование предмета заклада и не пользуется им. При неисполнении обязательства в срок таможенный орган приобретает право обратить взыскание на предмет залога. Страница 585. Обращение взыскания на предмет залога производится по решению суда, или на основании исполнительной надписи нотариуса. Реализация же предмета залога, на который обращается взыскание, осуществляется в соответствии с положениями Таможенного кодекса Российской Федерации. Одним из видов залога является залог прав. Согласно статье 54 Закона Российской Федерации о залоге, предметом залога могут быть принадлежащие залогодателю права владения и пользования, в том числе права арендатора, другие права требования, вытекающие из обязательств и иные имущественные права. Аналогичные по существу правила предусмотренные пунктом 1 статьи 336 Гражданского кодекса. Залог прав означает, что из стоимости имущества поступающего залогодателю в связи с исполнением заложенного им права, прежде всего должны удовлетворяться требования залогодержателя. Например, залогодатель переуступил за определенные вознаграждение, принадлежащее ему право на использование изобретения. Вытекающее из этого договора право на получение вознаграждения владелец патента может заложить при получении кредита от банка. Предметом залога могут быть любые конкретные права, в частности, право на получение начисленных дивидендов по акциям. В договоре о залоге прав наряду с обычными условиями необходимо указать лицо, которое является должником по отношению к залогодателю. Залогодатель обязан уведомить своего должника о состоявшемся залоге прав. Он также обязан не совершать действий, влекущих полное или частичное прекращение заложенного права или его уступку, принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств со стороны третьих лиц, сообщать залогодержателю сведения об изменениях, происшедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право в скобках статья 56 закона Российской Федерации о залоге. Если залогодатель не выполнит перечисленных требований, залогодержатель может потребовать перевода заложенного права на себя. Если должник залогодателя исполнит свое обязательство до исполнения залогодателем обязательства, обеспеченного залогом, все полученное при этом залогодателем становится предметом залога, о чем залогодатель обязан немедленно уведомить залогодержателя. В скобках пункт 1. статьи 58 Закона Российской Федерации о залоге. При получении от своего должника в счет исполнения обязательства денежных сумм залогодатель обязан по требованию залогодержателя перечислить соответствующие суммы в счет исполнения обязательства, обеспеченного залогом. Залог прекращается. Первое. С прекращением обеспеченного залогом обязательства. Второе. По требованию залогодателя при наличии угрозы утраты или повреждения заложенного имущества. Третье. В случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права если залогодатель не воспользовался правом восстановления предмета залога или правом на его замену, четвертое, в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной. Страница 586. Удержание. Суть удержания как способа обеспечения исполнения обязательства состоит в том, что кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику или лицу, указанному должником, праве в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. В скобках пункт 1 статьи 359 Гражданского кодекса. Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели. Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом, в скобках пункт 2, статьи 359 Гражданского кодекса. К удержанию может прибегнуть комиссионер, которому комитент не оплатит комиссионное вознаграждение. хранитель в отношении вещи, переданы ему на хранение, если поклажидатель уклоняется от уплаты вознаграждения или расходов, предусмотренных договором, подрядчик для обеспечения требований к заказчику по оплате расходов, связанных со строительством. В сущности, об удержании, а не о залоге, нужно говорить при невыдаче груза перевозчикам, когда получатель отказывается или уклоняется от оплаты причитающихся за перевозку груза платежей. Таможенные органы для обеспечения оплаты, установленных законом платежей, также прибегают к удержанию товара, транспортных средств и прочих, хотя в действующем положении об использовании залога таможенными органами случаи задержания товара именуется залогом. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств имеет много общего с залогом. В ряде случаев удержание перерастает в залог, например, при привлечении к ответственности за нарушение таможенных правил, Когда стоимости находящегося под таможенным контролем имущества, подлежащего изъятию, оказывается недостаточно, с согласия таможенного органа Российской Федерации изъятие товаров и транспортных средств может быть заменено на их залог. При удержании, как и при залоге, кредитор вправе требовать удовлетворения за счет удерживаемого имущества. Как и при залоге, удержание следует за вещью, обременяя ее. Права кредитора удерживающего вещь реализуется так же, как и права залогодержателя по тем же правовым основаниям. Однако в отличие от залога, устанавливаемого специальным соглашением сторон, обычно в момент возникновения основного обязательства необходимость применения удержания может появиться в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательства, независимо от наличия условий об удержании в основном или дополнительном соглашении. В залоговом обязательстве уже в момент его совершения фиксируется определенное имущество, за счет которого при необходимости будет удовлетворяться основное требование. Имущество, обремененное залогом, может оставаться у залогодателя, а может передаваться залогодержателю. Страница 587. При удержании же вещь во всех случаях находится у кредитора, причем не в связи с заключением обеспечительного обязательства. Право на применение такого способа обеспечения исполнения, как удержание, кредитору предоставляется законодательством. Например, перевозчик, принявший на себя обязательства по доставке груза, вправе не выдавать груз до уплаты получателям причитающихся с него платежей. Ранее такое удержание груза перевозчиком приводилось в качестве примера залога, устанавливаемого законом. Теперь в связи с выделением такого способа обеспечения исполнения обязательств, как удержание Применительно к перевозчику и таможенным органам, которым предоставлено право удерживать груз до оплаты пошлин и обязательных платежей, можно говорить как о залоге при наличии в договоре условия о залоге, так и об удержании. Перевозчик сохраняет право на невыдачу груза в его удержании и в том случае, когда груз от отправителя стороны в договоре перевозки груза перешел в собственность третьего лица, приобретшего, например, коносомент, по которому перевозился данный груз. Иногда удержание приводят в качестве примера самозащиты. Однако от самозащиты удержание существенно отличается хотя бы тем, что при необходимости обращения взыскания на удерживаемое имущество кредитор осуществляет это не собственной властью, а в порядке, установленном для обращения взыскания при залоге, в то время как самозащитой достигается восстановление нарушенного права без обращения в суд или иные правозащитные органы. Право на удержание вещи имеет любая сторона по договору, если она вправе требовать платежа или совершения иных действий, связанных с данной вещью. Поэтому удержание может найти достаточно широкую степень применения. Требования кредитора удерживающего вещь удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом, в скобках статья 360 Гражданского кодекса. Поручительство. По договору поручительства поручитель... обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем, в скобках статья 361 Гражданского кодекса. Договор поручительства заключается между кредитором по основному обязательству и поручителем. Договор подлежит обязательному письменному оформлению, Несоблюдение письменной формы, влечет недействительность договора поручительства. Если отношения поручительства не оформлены подписанным двумя сторонами договором, то доказательством заключения такого договора может явиться письменное сообщение поручителю от кредитора о принятии им полученного текста поручительства. В случае, когда кредитор не дал такого письменного сообщения о принятии поручительства, доказательством заключения договора поручительства может служить ссылка на это поручительство в основном договоре. А при отсутствии такой ссылки договорные отношения поручительства следует считать неустановленными. Страница 588. Примечание первое. Глотов А. Корчевский С. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств юридических лиц. Экономика и жизнь. 1996 номер 27. Конец примечаний. При поручительстве ответственным перед кредитором за неисполнение основного обеспечиваемого обязательства становится наряду с должником еще и другое лицо – поручитель. Это создает для кредитора большую вероятность реального удовлетворения его требований к должнику. Определенное значение может иметь платежеспособность поручителя. Поручительство является договором и возникает в результате соглашения между кредитором, должника и его поручителем. Действующее гражданское законодательство устанавливает известные ограничения для лиц, которые могут выступать в качестве поручителя в договоре поручительства. В частности, не могут быть поручителями бюджетной организации, казенные предприятия, за которыми закрепляется имущество на праве оперативного управления, филиалы и представительства, не являющиеся по закону юридическими лицами. В отличие от Гражданского кодекса 1964 года, допускавшего заключение договора поручительства только при наличии уже состоявшегося обязательства, обеспечить которое собирался поручитель, Гражданский кодекс допускает возможность заключения договора поручительства для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем, в скобках статья 361 Гражданского кодекса. Это важная новелла, способная приобрести особое значение при заключении кредитных договоров. По сравнению с основами гражданского законодательства 1991 года, Гражданский кодекс изменил характер ответственности поручителя, Установив между должником и поручителем солидарную ответственность перед кредитором, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя, в скобках пункт 1 статьи 363 Гражданского кодекса. Тем самым Гражданский кодекс Российской Федерации вернулся к той конструкции ответственности главного должника и поручителя, которая была закреплена в Гражданском кодексе 1964 года. Гражданский Кодекс впервые определяет, что поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. Так, если иное не предусмотрено договором поручительства, поручитель, помимо основного долга, обязан вернуть кредитору проценты за пользование кредитом, повышенные проценты в случае невозврата кредита в установленные договором срок, а если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, обеспеченного поручительством, причинило кредитору убытки, поручитель обязан возместить эти убытки, Поручитель также несет ответственность по возмещению кредитору судебных издержек, связанных с взысканием долга и других убытков. В скобках пункт 2 статьи 363 Гражданского кодекса. По условиям договора поручитель может принять на себя ответственность за исполнение должником лишь части обязательства, но об этом должно быть прямо указано в условиях обеспечительного обязательства. Обязанность поручителя отвечать за исполнение обязательства должником – не означает, что поручитель принимает на себя обязанность к предоставлению того, к чему обязывался должник. Страница 589 Он может быть просто не способен по объективным причинам выполнить это, поэтому поручитель по общему правилу несет обязанность возместить в денежной форме, не должником. Именно поэтому наибольшее распространение поручительства получило в денежных обязательствах. Поручитель и должник, за которого он поручился, хотя и несут солидарную ответственность перед кредитором, но основания их обязанностей различны. Должник, например, состоит с кредитором в отношениях по займу, кредитный договор, а поручитель с тем же кредитором в отношениях поручительства. Хотя договор поручительства в силу его зависимости от основного обязательства с отпадением основного обязательства прекратит свое существование, Не проводить различия в основаниях и содержании двух названных обязательств было бы юридически неточно. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно в скобках пункт 3 статьи 363 Гражданского кодекса. Совместные поручители несут солидарную ответственность не только друг с другом, но и с должником по обеспеченному поручительством обязательству. Солидарная ответственность сопоручителей может быть устранена включением специальной оговорки об этом, В договор поручительства лица независимо друг от друга получившиеся за одного и того же должника по разным договорам поручительства не становятся солидарно обязанными в отношении друг друга хотя и принимают на себя солидарную с должником ответственность перед кредитором к поручительству применяются общие нормы гражданского законодательства о договорах в том числе и правила о недопустимости одностороннего расторжения изменения договора Договор поручительства является односторонним, безвозмездным консенсуальным. Объем и характер ответственности поручителя зависит от содержания договора поручительства. В частности, поручитель вправе оговорить, что он поручается за возврат должником лишь основной суммы без возмещения неустойки и убытков. В договоре поручительства должно содержаться конкретное указания на обязательство за исполнение которого должником поручитель ручается, и сумма, в пределах которой действует поручительство. Судебная практика признает не имеющими юридической силы договоры, по которым поручитель поручается за выполнение должником любых принимаемых им на себя обязательств. В случае предъявления к поручителю требований кредитора, поручитель вправе выдвигать против требований кредитора возражения, которые мог бы представить должник. В отличие от ранее действовавшего правила, по которому поручитель в случае предъявления к нему иска был обязан привлечь должника к участию в деле, по действующему гражданскому кодексу поручитель вправе действовать по собственному усмотрению, привлекая должника лишь тогда, когда он считает это в интересах дела. Если поручитель добровольно или по решению суда исполнил обязательство должника, к нему переходят права кредитора по этому обязательству. Страница 590. Поручитель приобретает право требовать от должника исполнения обязательства в том объеме, в каком он сам исполнил требования кредитора. При частичном исполнении обязательства он может требовать от должника в порядке регресса возмещения в части исполнения. Полная оплата предполагает и полное возмещение расходов, понесенных поручителем. Поскольку поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и сам должник, и может возместить помимо основного долга также и другие убытки кредитора, Поручитель наделяется правом требовать от должника также возмещения в части выплаченных кредитору процентов за просрочку исполнения, судебных издержек и прочего. Исполнение денежного обязательства за должника приводит к тому, что часть средств поручителя выбывает из его хозяйственного оборота. Поручитель как бы сужает должника на период его просрочки и с исполнением обязательства перед кредитором, увеличивая тем самым его имущественный актив. Это обстоятельство учитывает законодатель. предоставляя поручителю право требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещение иных убытков, понесенных в связи с исполнением обязательства за должника. За неправомерное использование денежных средств поручителя последний вправе взыскать с должника уплаты процентов на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, вместе месте нахождения юридического лица, учетной ставкой банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Если в связи с ответственностью должника поручитель понес иные убытки, он также имеет право на их взыскание с должника. По исполнении поручителем обязательства должника, кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требования к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование, например, право залога. Нормы Гражданского кодекса о поручительстве диспозитивные, поэтому договор, так же как и специальные правовые акты, может предусматривать иное распределение прав и обязанностей сторон по договору поручительства. Если должник сам исполнит обязательства, обеспеченное поручительством, то он в избежании двойного исполнения обязательства обязан немедленно, то есть как только это будет возможно, известить об этом поручителе. Если поручитель, не должником, в свою очередь исполнит обязательство, он вправе либо взыскать с кредитора неосновательно полученное, либо предъявить регрессное требование к должнику о возмещении ему фактом двойного исполнения обязательства убытков. Должник, возместивший убытки поручителя, будет вправе получить с кредитора только неосновательно полученное. В результате может сложиться такая ситуация, когда должник возвратит поручителю сумму, которая больше по размеру той, которую должник перечислил по основному обязательству. Возможность наступления таких невыгодных последствий побуждает должника к своевременному уведомлению поручителя об исполнении обязательства им самим. Страница 591. Надлежащее исполнение основного обязательства приводит к его прекращению. Вслед за этим прекращается и обеспечительное обязательство – поручительство. Однако это не единственный способ прекращения поручительства. Тогда, когда меняются без согласования с поручителем существенные условия основного обязательства, а может быть и его субъекты, договор поручительства прекращается. Для обеспечения исполнения обязанностей в изменившихся условиях или иными участниками основного обязательства потребуется заключение другого договора поручительства или подтверждение существующего договора поручительства что также оценивается судебной практикой как наличие нового договора. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долго по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника в скобках пункт 2 статьи 367 Гражданского кодекса. Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем, в скобках пункт 3. статьи 367 Гражданского кодекса, а также по истечении указанного в договоре срока, на который оно дано. Срок этот не должен быть менее срока исполнения основного обязательства. При менее продолжительном сроке утрачивается обеспечительный характер поручительства. При отсутствии в договоре поручительства указания о сроке, на который оно дано, поручительство прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства, в скобках пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса. Для реализации обеспечительных функций поручительства кредитор при неисполнении основного обязательства должником обращается с иском в суд. Ранее были названы сроки, установленные для обращения с иском в суд. Хотя эти сроки названы сроками для обращения с иском в суд, их нельзя признавать исковыми, так как правовые последствия их истечения отличаются от правовых последствий истечения сроков исковой давности Истечение срока исковой давности служит основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. В исключительных случаях срок исковой давности может быть восстановлен. Годичный или, соответственно, двухлетний срок определен в пункте 4 статьи 367 Гражданского кодекса как срок существования поручительства. Его истечение влечет прекращение поручительства. он не подлежит восстановлению судом, следовательно, указанные сроки являются пресекательными, то есть сроками существования самого права кредитора возложить обязанность по неисполненному должником обязательству на поручителя. Банковская гарантия Банковская гарантия является новым для Российской Федерации способом обеспечения исполнения обязательств. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация, гарант, дают по просьбе другого лица, принципала, письменное обязательство уплатить кредитору, принципала, бенефициару, в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлению бенефициаром письменного требования о ее уплате. В скобках статья 368 Гражданского кодекса. Страница 592. В Гражданском кодексе Российской Федерации использованы при наименовании сторон Известные в международной практике термины, заимствованные из римского права. Бенефициар, лицо в пользу которого совершается платеж, выставляется аккредитив или получатель по страховому полису. Принципал, основной, главный, должник в обязательстве. Гражданский кодекс Российской Федерации воспринял наиболее удобную в практическом отношении форму банковской гарантии. Гарантию по первому требованию, по которой гарант производит платеж против простого требования бенефициара, без представления судебного решения, вынесенного против принципала или иного доказательства ненадлежащего исполнения принципалом своих договорных обязательств. Гарант вправе отказать в удовлетворении его требований, если они не соответствуют условиям гарантии или пропущен срок гарантии. Об отказе удовлетворить требования кредитора гарант должен немедленно сообщить кредитору. Банковская гарантия принципиально отличается от использовавшейся ранее гарантии которая предоставлялась при кредитовании в состоящим органам и гарантии как разновидности поручительства предусмотренной основами гражданского законодательства 1991 года банковскую гарантию характеризует прежде всего особый субъектный состав гарантами могут быть банки иные кредитные учреждения имеющие лицензию на совершение банковских операций либо страховые организации созданные в соответствии с законом Российской Федерации о страховании. В рамках гам банковской гарантии не учитываются претензии и возражения принципала основного должника к бенефициару-кредитору, в связи с чем для кредитора-бенефициара предпочтительнее получить банковскую гарантию, а не поручительство третьего лица. Банковская гарантия является дополнительным обязательством по отношению к договору между бенефициаром и принципалом, хотя и обладающим известной автономией, что также отличает банковскую гарантию от поручительства и других перечисленных в Гражданском кодексе способов обеспечения исполнения обязательств. Гарант обязывается к уплате определенной денежной суммы в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства. Это означает, что в гарантийном обязательстве гарант вправе указать так называемые гарантийные случаи, то есть перечень нарушений с наступлением которых появляется основание для предъявления требования по уплате, гарантам бенефициару определенной денежной суммы. Наличие в банковской гарантии перечня гарантийных случаев сближает ее с договором страхования. Однако наличие договора страхования далеко не всегда подчинено цели обеспечения исполнения другого обязательства, например кредитного договора. По общему правилу договор страхования самостоятельный договор и кредитор страхователя лишь тогда получает дополнительное обеспечение в форме договора страхования, Когда он указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя, а неисполнение не исполнение или ненадлежащее исполнение должником возложенного на него обязательства включено в круг страховых рисков. Страница 593. В отличие от других обеспечительных обязательств, зависимых от основных обязательств, предусмотренная банковской гарантией обязательства гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними. От того основного обязательства, в обеспечении исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обстоятельство, в скобках статья 370 Гражданского кодекса. Банковская гарантия сохраняет силу и после прекращения основного обязательства или признания его недействительным, в скобках статья 370 Гражданского кодекса. Примечание 1). Смотрите, Ефимова Л. Банковская гарантия, понятие и практическая применимость. Хозяйство и право 1996, номер 3, страница 114-120, конец примечания. Предмет основного обязательства не важен для гаранта. Гарант обязан выполнить свои обязательства, даже если принципал возражает против этого и ссылается на обстоятельства, подтверждающие справедливость его возражений. Несмотря на столь категоричную формулировку правила статьи 370 Гражданского кодекса о том, что гарант несет ответственность перед бенефициаром, независимо от ответственности принципа, было бы неточно предполагать, будто банковская гарантия абсолютно независима от основного обязательства. Сама обязанность гаранта произвести платеж в пользу бенефициара имеет своим основанием неисполнение принципалом основного обязательства. Для выдающего банковскую гарантию важно знать условия обеспечиваемого банковской гарантии обязательства, условия его изменения и исполнения с тем, чтобы оговорить в гарантийном обязательстве условия, обеспечивающие интересы гаранта. Например, в банковскую гарантию гарант может включить условия о том, что вызывает прекращение банковской гарантии. Изменения обязательства, обеспеченного банковской гарантией, которые могут привести к увеличению ответственности либо иным неблагоприятным для гаранта последствиям, если эти изменения были сделаны без согласия гаранта. Перевод на другое лицо долгов по обеспеченному банковской гарантии обязательству, если на это не было предварительно получено согласие гаранта. Отказ бенефициара принять предложенные принципалом надлежащие исполнение. Примечание второе. Смотрите. Меломет А. Банковская гарантия. Новый институт в российском законодательстве. Российская юстиция. 1995 номер 7. Страница 13. Конец примечания. Таким образом. Содержание банковской гарантии во многом зависит как от предписаний закона, так и от условий, разработанных сторонами и включенных в гарантийные обязательства. В отличие от других обеспечительных обязательств, банковская гарантия может быть как безотзывной, так и отзывной. Банковская гарантия обладает и некоторыми другими отличиями. Например, по общему правилу, для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника. Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу. Страница 594. Уступка требования допустима только с согласия гаранта (должника), выраженного либо непосредственно в тексте гарантии при ее подписании, либо впоследствии, но до предъявления к гаранту требований бенефициара. Гарант может иметь собственный интерес в сохранении гарантийного обязательства хотя бы потому. что он получает при выдаче банковской гарантии, установленные сторонами вознаграждения. К реализации обеспечительных обязательств кредитор вправе приступить по общему правилу в случае неисполнения обязательства должником. Банковская гарантия, если в ней не содержится иных оговорок, вступает в силу со дня ее выдачи, то есть с момента подписания гарантийного письма. Если минифициар представляет гаранту в письменной форме требования с указанием В чем состоит нарушение принципов основного обязательства, в обеспечении которого выдана гарантия? Гарант обязан удовлетворить требования бенефициара. Банковская гарантия должна быть совершена в форме письменного обязательства уплатить кредитору принципа бенефициару в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлению бенефициаром письменного требования о ее уплате. Гарантийное письмо является свидетельством заключения договора банковской гарантии и подтверждением всех условий ответственности гаранта перед кредитором должника. Банковская гарантия может выдаваться банком либо непосредственно в пользу контрагента принципала – прямая гарантия, либо в пользу банка, обслуживающего контрагента – гарантия через посредство банка. В зависимости от целей и характера обеспечиваемых обязательств банковские гарантии подразделяют цена – гарантии твердого предложения товара – гарантии платежа, гарантии поставки, гарантии предоставления займа товара, гарантии возврата авансовых платежей, налоговые, и судебные гарантии. Банковская гарантия должна содержать перечень документов, которые бенефициар должен представить гаранту при предъявлении требования об оплате подтвержденной гарантией суммы. Требование бенефициара об оплате денежной суммы по банковской гарантии должно было быть представлено гаранту в письменной форме, в скобках пункт 1, статьи 374 Гражданского кодекса. Несоответствие приложенных к требованию бенефициара документов условиям банковской гарантии является основанием для отказа в удовлетворении требований бенефициара. В скобках пункт 1 статьи 376 Гражданского кодекса. За представление гарантии банк взимает вознаграждение в скобках пункт 2 статьи 369 Гражданского кодекса. устанавливаемая в процентном соотношении к сумме гарантии либо в твердой сумме. Банковская гарантия прекращает свое действие фактом уплаты бенефициару суммы, на которую выдана гарантия, окончанием определенного гарантийного гарантии срока, на который она выдана – вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту – вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств. Страница 595. Возвращение бенефициаром гаранту оригинала гарантийного письма является подтверждением того, что никакой претензии по ней не будет предъявлено, что также означает по существу прекращение обязательства по банковской гарантии. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии любым из указанных способов, должен немедленно уведомить об этом принципала. Задаток. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и обеспечения его исполнения. В скобках пункт 1 статьи 380 Гражданского кодекса. Задатком чаще всего обеспечиваются обязательства между гражданами, договоры аренды дачных и жилых помещений, купли-продажи и прочие. Хотя нет оснований для исключения задатка из числа способов, обеспечения обязательств, складывающихся между юридическими лицами различных организационно-правовых форм. Соглашение о задатке, независимо от суммы задатка, должно быть совершено в письменной форме. В Гражданском кодексе не говорится о том, что несоблюдение письменной формы приводит к недействительности соглашения о задатке, следовательно, наступают общие последствия несоблюдения простой письменной формы сделки, определенной статьей 162 Гражданского кодекса, то есть несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В скобках пункт 1 статьи 162 Гражданского кодекса. Имеет существенное значение четкость составленного документа о задатке. Во избежании спора, передаваемая в качестве задатка сумма, должна быть и названа В качестве задатка. В отношениях по поводу задатка участвуют стороны основного обязательства – «должник» – «задаткодатель» и «кредитор» – «задаткополучатель». Задаток выполняет три функции – платежную, удостоверительную и обеспечительную. Задаток выдается в счет причитающихся платежей по основному обязательству, тем самым он оказывается средством полного или частичного исполнения основного обязательства, способом его исполнения выполняет платежную функцию. Способность к оплате основного долга сближает задаток с авансом, который также выполняет платежные функции. Однако в отличие от аванса, задатку присущи и иные функции. Исполняя передачи задатка часть или все основное обязательство, должник подтверждает его наличие. С этим связана удостоверительная функция задатка. Сумма, переданная в качестве задатка, засчитывается в счет исполнения основного обязательства и в этой части гарантирует, обеспечивает его исполнение. В этом проявляется обеспечительная функция задатка. Задаток может выполнять и компенсационную функцию, ибо сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка в скобках часть 2 пункта 2 статьи 381 Гражданского кодекса. Страница 596. То, что ответственная за неисполнение договора сторона, давшая задаток, теряет его, а виновная в неисполнении договора сторона, получившая задаток, возвращает его в двойном размере, сближает задаток с санкциями, установленными в качестве ответственности на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. В договоре о задатке может содержаться условия об ограничении размера, убытков суммой отступного задатка. при котором стороны отказываются от права на возмещение убытков, не покрытых суммой задатка. Их ответственность за неисполнение основного обязательства ограничивается потерей задатка или возвратом его в двойном размере. Действующим гражданским кодексом введено новое правило, согласно которому задаток должен быть возвращен, если основное обязательство прекращено до его исполнения по соглашению сторон, либо вследствие невозможности Исполнение по обстоятельствам, зависящим от сторон. В скобках пункт 1 статьи 381 Гражданского кодекса. Отсутствие вины сторон и прекращение основного обязательства делают бессмысленным существование обеспечительных обязательств вообще и задатка в частности. Оставление задатка у стороны, получившей его, приводило бы к неосновательному ее обогащению. Страница 597. Глава 29. Изменение и прекращение обязательств. Параграф 1. Изменение обязательств. Понятие изменения обязательства. В период действия обязательственного правоотношения могут появиться такие обстоятельства, которые прекратят его действие или приведут к изменению его в одном или нескольких элементах. Обстоятельства, изменяющие или прекращающие обязательства, перечислены в Гражданском кодексе, законах, иных правовых актах или договорах. Роль правы изменяющих и правопрекращающих фактов могут выполнять самые различные обстоятельства, в частности зависящие и не независящие от воли сторон, специально направленные на изменение или прекращение обязательства и не имеющие такой направленности, но приводящие к таким последствиям, правомерные и неправомерные действия участников обязательства и третьих лиц и так далее. Правоизменяющие юридические факты следует отличать от фактов, приводящих к полному или частичному прекращению обязательства. Основное их отличие состоит в том, что при изменении обязательства сохраняется юридическая сущность прежнего правоотношения, хотя и произошло изменение его субъектного состава, предмета, способа исполнения и прочего. Изменение может коснуться срока, места исполнения, оно может состоять в замене одного обеспечительного обязательства другим и т.д. Разновидностью изменения обязательства является замена лиц в обязательстве, рассмотренная в главе 26 настоящего учебника. Иными словами, если происшедшие изменения не имеют своим последствием замену одного обязательства другим, налицо изменение, а не прекращение обязательства. Напротив, при прекращении обязательства, в частности, путем замены одного обязательства другим, прежнее правоотношения не сохраняется. Не совсем точно говорить об изменении обязательства при частичном его исполнении, так как в этом случае обязательство не претерпевает изменений, а лишь прекращается в какой-то своей части. Например, при принятии кредитором частичного исполнения от должника, стороны вправе в установленном порядке оформить факт частичного прекращения обязательства. Основания изменения обязательств. Обязательства могут изменяться по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Как изменение, так и прекращение обязательства может быть осуществлено соглашением сторон. Соглашение об изменении обязательства совершается в той же форме, что и само обязательство. Применительно к договору в статье 453 Гражданского кодекса говорится, что при изменении договора обязательства сторон сохраняется в измененном виде, а при расторжении договора обязательства сторон прекращается. Свобода договоров предполагает и свободу соглашений сторон в уточнении возникших между ними правоотношений. Однако гражданский кодекс, другие законы, могут исключать возможность изменения правоотношений с соглашением сторон. Страница 598. Это касается главным образом обязательств, которые имеют основанием своего возникновения или одним из оснований административные акты, обязательные для исполнения. Обязательство считается измененным с момента заключения соглашения о его изменении, если самим соглашением не определены иные сроки вступления в силу выработанных сторонами условий или иной момент, нотариальное удостоверение, специальной регистрации и тому подобное, вступление соглашения в законную силу, не следует из действующего законодательства. В некоторых случаях обязательство может быть изменено по требованию лишь одной из его сторон. В частности, такая возможность может быть предусмотрена в договоре, который связывает стороны. В одностороннем порядке обязательство может быть изменено и тогда, когда другая сторона допустила существенное нарушение своих обязанностей. При этом существенным признается такое нарушение, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. В скобках пункт 2 статьи 450 Гражданского кодекса. Для изменения обязательства по требованию одной из сторон по общему правилу требуется решение суда, если только иной порядок не был согласован сторонами. Если основанием для изменения обязательства послужило существенное нарушение своих обязательств одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением обязательства. Обязательство может измениться в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при установлении обязательства, то есть при заключении договора. В соответствии с пунктом 1 статьи 451 Гражданского кодекса,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 для исполнения договора на измененных судом условиях в скобках пункт 4 статьи 451 Гражданского кодекса. Названные выше основания изменения обязательств встречаются наиболее часто, но отнюдь не исчерпывают собой всех возможных случаев изменения обязательств. Так, законом или соглашением сторон может быть предусмотрено условие, по которому обязательство будет считаться измененным или даже прекратившим свое существование в случае одностороннего отказа от его исполнения Полностью или частично. Параграф 2. Понятие и основание прекращения обязательств. Понятие прекращения обязательства. Прекращение обязательства означает отпадение правовой и связанности его субъектов, утрачивающих вследствие прекращения обязательства субъективные права и обязанности, составляющие содержание обязательственного права отношения. Страница 599. При прекращении обязательства перестает существовать. И его участников больше не связывают те права и обязанности, которые ранее из него вытекали. Это означает, что кредитор больше не вправе предъявлять к должнику каких-либо требований, опираясь на данное обязательство. Стороны не обязаны нести ответственность по нему, они не могут переуступить свои права и обязанности в установленном порядке третьим лицам и так далее. Следует иметь в виду, что обязательство может быть прекращено не только тогда, когда его цель достигнута, но и тогда, когда этого еще не произошло, и даже тогда, когда эта цель оказывается недостижимой. Основание прекращения обязательств. Обязательства прекращаются полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, другими законами, иными нормативными актами или договором, в скобках пункт 1 статьи 407 Гражданского кодекса. В случаях, предусмотренных законом или договором, прекращение обязательства допускается по требованию одной из сторон. Основания прекращения обязательства образуют правопрекращающие юридические факты. Перечень наиболее часто встречающихся оснований прекращения обязательств дан в Гражданском кодексе, причем действующий кодекс не только расширил основания прекращения обязательств введением отступного прощения долга, но и привел их в систему. Одни правопрекращающие факты возникают по воле участников обязательства и приводят к прекращению обязательств, например, новация, зачет, Предоставление отступного, прощения долга. Другие прекращают обязательства независимо от воли участников и стадии его исполнения. Например, смерть физического лица, участвующего в обязательстве, личного характера. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Ликвидация юридического лица, участника обязательства. Третьи делают объективно невозможным дальнейшее существование обязательства. Например, из-за издания акта государственного органа, наступившие невозможности исполнения обязательства и так далее наличие оснований ведущих к прекращению обязательства как и сам факт прекращения обязательства должны быть надлежащим образом оформлены по общему правилу прекращения обязательства оформляется теми же способами что и их установление о некоторых из них говорит сам закон например если при установлении обязательства должник выдал долговой документ расписку квитанцию и тому подобное Кредитор обязан вернуть этот документ с надписью о прекращении обязательства. В случае невозможности вернуть долговой документ ввиду его утраты или гибели, кредитор обязан удостоверить прекращение обязательства выдачей расписки со своей стороны. Должник вправе требовать выдачи ему расписки как о полном, так и о частичном прекращении обязательства и в тех случаях, когда само обязательство не было оформлено письменно. Нахождение долгового документа у должника – должно быть оценено как возврат документа должнику при исполнении им обязательства. Страница 600 Параграф 3 Отдельные способы прекращения обязательств Исполнение обязательства Большинство обязательств прекращается их исполнением, исполнение является естественным завершением развития обязательственного правоотношения. Но прекращение обязательства может быть обусловлено не всяким, а лишь надлежащим его исполнением. То есть, Таким исполнением, которое соответствует условиям обязательства, требованиям закона и иных правовых актов, а при отсутствии таких требований и условий соответствует обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям, в скобках статья 309 Гражданского кодекса. Например, невозврат кредита не прекращает действия обязательства заемщика по его возврату и после расторжения договора. Надлежащее исполнение есть достижение той цели, ради которой возникло обязательство. Как основание установления обязательственного права отношения, так и основание его прекращения имеют значение сделки, поэтому их совершение должно подчиняться правилам о форме сделки. Если обязательство устанавливается в письменной форме, то должно быть письменно оформлено и его исполнение. При отказе кредитора выдать расписку, вернуть долговой документ или отметить в расписке невозможность его возвращения, должник вправе задержать исполнение. В этих случаях кредитор считается просрочившим. В скобках статья 408 Гражданского кодекса. Надлежащим исполнением считается также исполнение обязательства внесением долга в депозит нотариуса или суда, когда это допускается законом. В скобках статья 327 Гражданского кодекса. Конец первой дорожки девятой кассеты.